Глава вторая. Кристина. Последние минуты пары я только и думаю, попросить ли мне Дашу подойти вместе или одной остаться с ним поговорить. С одной стороны, подруга и так в курсе всего, а с ней спокойнее будет. С другой, если этот Ярослав Андреевич принципиальный слишком, ей тоже достаться может, что поддерживает меня в таком деле. Так что, наверное, правильнее будет наедине с ним обсуждать. Не хочется, конечно, волнительно, до тянущего ощущения внизу живота. Напоминаю себе, что я к Петру Сергеевичу с этим в первый раз боялась подойти. Хотя слышала от разных старшекурсников, что взятки берет. А тут, конечно, кадр посложнее, но я справлюсь. Не в первый раз, так сказать. Опыт заводить такой разговор у меня есть, как и опыт преодоления лишней тревоги так что просто настраиваюсь. Остается еще семь минут, во время которых я буду вспоминать свой первый такой разговор с Петром Сергеевичем и то, как себя тогда вела. Ведь вообще отлично получилось. Мы даже пошутили с ним и посмеялись в итоге. — Это ваша последняя пара? — неожиданно спрашивает Ярослав Андреевич, врезаясь этим вопросом, мои мысли так, что теряются разум. — Да, — отвечает Ян. Тогда свободный на сегодня достаточно. Нет, этот препод что, издевается? Как специально, сегодня весь день меня обламывает. Начиная с того, что одним своим появлением, да еще в момент моих слов о нем, заканчивая этой вот внезапностью. Однокурсники охотно расходятся уже потихоньку, радостно прощаются с ним, а я все еще на месте сижу, как приклеенная прям. Хотя, чтобы Даша смогла выйти, я встать должна». «Ну ты как?» Сочувствующим шепотом спрашивает она. «Идёшь со мной или...» «Или...» Одновременно и убитой, и упрямо заключаю. Не думаю, что стоит откладывать подобный разговор. Не с таким, как Ярослав Андреевич. Это может растоптать меня буквально, в любой момент, на любой из пар. Вне зависимости от того, лекция или семинар». Отрешенно поднимаюсь, чтобы Даша смогла выйти, и в этот момент ловлю взгляд Ярослава Андреевича. Заинтересованный, кстати, взгляд. Еще и насмешливый немного, по-доброму как-то, но все равно злит. Отвожу свой, смотрю, как Даша выходит. Она снова на меня сочувствующей глазеет, всем своим видом передавая посыл, держаться и что? Все хорошо будет. Я только ухмыляюсь, но киваю. Делаю вид, что уверена. И не знаю даже больше для кого. Для подруги, чтобы спокойно ушла? Или для препода, который все еще поглядывает в нашу сторону? Вижу, что почти все уже разошлись. Даша вот тоже сейчас дверь за собой закрывает. Ну а я демонстративно сажусь за парту обратно. У меня там тетрадь все еще лежит открытая. Хотя в ней толком ничего не написано. Просто заметки набросаны на будущее видео для заказчика. Я ведь так и не смогла слушать Ярослава Андреевича. Очень скоро плыть начала, стала свое писать. Никто ж ко мне не заглядывал, со стороны я честно лекцию конспектировала. Но сейчас, конечно, есть смысл спрятать тетрадь, учитывая, что пока в аудитории еще остается парочка студентов, Ян и его друзья. Очень медленно складываю все в сумку, наблюдая, как староста подходит к преподу за подписью в журнале посещений. Одновременно хочу, чтобы Ян задержал Ярослава Андреевича, разговором, тем самым выиграв мне время и чтобы поскорее ушел со своими друзьями, пока я еще сама не сбежала. Да и вообще не хочу, чтобы кто-то видел, что я тут специально остаюсь. Староста оборачивается на меня, и я не придумываю ничего лучше, чем изобразить, как что-то печатаю в телефоне. Типа это меня и задерживает тут. Что-то еще? Слышу, как Ярослав Андреевич к Яну обращается отвлекая его от меня и вроде как поторапливая. Вряд ли специально, конечно, но очень кстати. Яна растерянно отнекивается и поспешно уходит вместе со своими друзьями. Какие-то секунды, и вот уже за последним закрывается дверь. Мы с Ярославом Андреевичем остаемся наедине. Наверное, надо с места встать. Или хотя бы посмотреть на препода, ближе подойти ведь он впивается в меня довольно пристальным взглядом. Ждет и открыто дает это понять. Откуда во мне вообще эта робость? Ну да, тема непростая. Ну да, знакомство у нас не особо задалось. Но разве этого достаточно, чтобы сердце так колотиться начало? Ладошки похолодели. Какая то скромняжка, когда мы наедине. Неожиданно заговаривает «Ярослав Андреевич». Причем вроде как дразнище. Что-то в его голосе заставляет мое сердце взволнованно пропустить удар. Показалось, наверное, не может препод со мной флиртовать. Понимаю, что сейчас самое время для моей реплики. Но вместо этого беру телефон, в котором какое-то уведомление пришло. Пишет Даша, что будет ждать меня на первом этаже возле гардероба. Ну и удачи желает. Быстро отвечаю, что договорились и спасибо. А потом, наконец, поднимаю взгляд на Ярослава Андреевича. Подруга как чувствует, когда надо помочь. Своим сообщением немного сбивает лишнюю неловкость и отвлекает от странных ощущений, что препод смотрит на меня скорее как на девушку, чем как на студентку. Простите, отвлеклась на сообщение. Решаю начать разговор не с ответа на его слова, а с какой-нибудь формальности. Я хотела с вами поговорить. Давай поговорим. Почти даже мягко откликается он. Странное ощущение, будто этот препод чуть ли не насквозь меня видит и забавляется. Но не мог узнать, что взятки Петр Сергеевич из меня брал, если его уволили за это. А со мной даже не говорили. Значит, кто-то другой попался. Я поднимаюсь с места. Все-таки расстояние между нами приличное. Да, и Ярослав Андреевич встает. Неловко как-то будет продолжать сидеть за партой. Но и разговор не из тех, которые стоит вести громко. Мало ли кто мимо аудитории пройдет, или заглянет и услышит. Успевая только выйти из парты, препод преодолевает основное расстояние между нами. И мне почему-то кажется, что подойти ближе будет уже неприлично. Странным смущением окатывает. Опять. С этой мыслью вдруг сознаю, что сейчас, когда мы наедине, Ярослав Андреевич ко мне на «ты» обращается. Хотя при группе на «вы», как обычно принято. Сажусь на ту самую парту, с которой вышла. Препод как-то задумчиво смотрит за моим действием, но не спешит нарушить молчание. Снова этот изучающий взгляд. Заинтригованный какой-то и одновременно интригующий. Прежде всего, хотела извиниться за свое поведение. Начинаю издалека, вдруг осознав, что тактика, которую с Петром Сергеевичем провернула, не сработает. Я не то, чтобы не рада вам была, а скорее расстроена по поводу отсутствия Петра Сергеевича. Ярослав Андреевич важно кивает, а у самого взгляд одновременно и смешливый, и испытывающий. С трудом не отвожу свой, заставляя себя собраться с мыслями. «Так». Я только что упомянула, что расстроилась увольнению Петра Сергеевича. А значит, самое время, нужно переход сделать. Пояснить, почему я этому не обрадовалась и предложить сотрудничество? Дмитриева или Смирнова? Неожиданно спрашивает Ярослав Андреевич. Прежде чем я успеваю оформить в мыслях подходящие слова? Не сразу понимая, о чем он. Меня как-то врасплох застает резкий вопрос а следом за ним осознание, что мои извинения тут никому нафиг не нужны были. Позабавили только, может, даже умилили слегка, судя по взгляду, но не были восприняты всерьез, как и те мои слова, что он случайно услышал. Смирнова, спохватываясь, что, называя фамилии знатоков по математике, Ярослав Андреевич только две женские произнес, и сейчас ему, видимо, интересно, кто из них я почему-то опуская взгляд, когда его глаза снова ловят мои. Странно. Но в этот момент мне в голову приходит в первую очередь, что я сейчас в кабинете наедине с загадочным мужчиной, а не с преподом, с которым договориться о взятке собираюсь. «Не тяни, Кристин». Вкратчиво проговаривает он. А я вздрагиваю от своего имени на его губах. Неожиданно. Успел посмотреть и запомнить имя? «У Дмитрия вы тоже?» «Ты ведь не для извинения остаться со мной хотела?» Сглатываю. Почему-то слышится в последней его фразе провокационный чувственный подтекст, хотя вряд ли он там был. И вот с чего я уже второй раз про флирт с его стороны думаю. Соберись, Смирнова. «Не для них. Набрав в грудь, побольше воздуха на одном дыхании выпаливаю я». «В общем, я в математике не смыслю совсем, а мне красный диплом нужен. И Петр Сергеевич помогал мне с этим за определенную плату. А теперь я надеюсь, что и вы пойдете навстречу». «Сколько?» Я немного подвисаю, потому что ожидала скорее насмешек, осуждения, недовольства. Или чего угодно еще, но только не этого вопроса. Ведь подсознательно чувствую, что... Ярослав Андреевич не из того же теста, что Пётр Сергеевич. Что? Настороженно уточняю. Сколько ты платила Петру Сергеевичу? Препод скользит по мне взглядом снизу вверх, от чего мне становится неуютно, и я боюсь залиться краской. Вообще не понимаю, что у него на уме, но гадать, видимо, не стоит. Пытаться даже. Так что я просто называю сумму последнюю, за которую Пётр Сергеевич мне четверку нарисовал. Подавляя в себе порыв спросить, куда Ярослав Андреевич клонит. А потому чуть с парты не падаю, когда вдруг слышу серьёзный и уверенный ответ. Пойдёт. Да ладно. Серьёзно? Вот так просто? Уголки его губ чуть шевелятся в подобии улыбки, когда Ярослав Андреевич смотрит на меня. Видимо, шок у меня на лице нарисован был. Робко улыбаясь в ответ, уже начинаю чувствовать облегчение. С чего я взяла, что этот препод не на моей стороне? Становится так смешно от собственной тревоги, так приятно от того, что все это позади, хорошо до мурашек, пробежавших по всему телу. Наверное, надо сказать что-то еще. Поблагодарить или... Чему ты удивляешься, Смирнова? Почти даже ласково спрашивает Ярослав Андреевич. Я ведь правильно понял, что поскольку ты не смыслишь в математике, а хочешь красный диплом, Петр Сергеевич проводил для тебя дополнительные занятия за эту сумму. Это ведь это имело в виду, когда сказала, что он помогал тебе с проблемами? Улыбка резко сползает с моего лица, а слова благодарности застревают где-то в горле, попутно превратившись в ругательные. Учитывая, что именно этот препод преподнес нам новость, что Петра Сергеевича уволили за взяточничество, уверенно, прекрасно Ярослав Андреевич понял, что я имела в виду. издевается, гад. Не это? Стараюсь не выдавать недовольства в голосе, хотя уже становится совсем очевидно, что легко мне не будет. И вряд ли получится договориться. Но я не сдамся. Мне эти дополнительные уж точно не нужны. Все равно ничего не пойму. Не настроены мои мозги на математику. Только время потеряю. А ведь у меня работа. Да и вообще. А что тогда? Ухмыляется Ярослав Андреевич. Гипнотизирует меня взглядом, вроде бы скорее насмешливым. Но мне почему-то кажется, что потемневшим слегка, с отблеском странным. Да излишне внимательно рассматривает меня. и Ещё и по лицу скользит. На губах чуть задерживается. Ну и ладно. Пусть смотрит. Я на его губы тоже пялилась. Квиты, значит, будем. Вы правда думаете, что я не осмелюсь сказать это прямо? Почему-то вдруг хочется отплатить Ярославу Андреевичу за его насмешки той же монетой. К чему эти провокации? Вы прекрасно поняли, что я предлагала вам просто ставить мне хорошие оценки за деньги. Понял, но оставил тебе последний шанс. Спокойно откликается препод, которого вряд ли задевает мой снисходительный тон. От этого вдруг сама начинаю чувствовать себя глупо. Если ты так уж сомневаешься в своих способностях в математике, и при этом хочешь красный диплом, вариант с дополнительными занятиями для тебя лучший. Мне не подходит. Решительно возражая. Другой есть? Чуть помедлив, Ярослав Андреевич вдруг сокращает между нами расстояние. Смотрит мне в лицо, слегка наклоняется и опирается руками о парту, на которой я сижу. Причем так, что получается, его ладони по обе стороны от меня. Мы не соприкасаемся. Расстояние все равно соблюдено, но происходящее кажется не совсем приличным. Мягко говоря. Потому что сердце ускоряет Темп так, словно признает в Ярославе Андреевиче привлекательного мужчину. В горле пересыхает, а я с трудом держу его взгляд. Будто всерьез рассчитываю, что так, еще что-то контролирую. Но ведь вряд ли это так, потому что тело пробивает мелкая дрожь, а сказать не могу ни слова, как действовать. А ведь стоит дать понять Ярославу Андреевичу, что такая близость между преподавателем и студенткой неправильна. Но первым нарушает молчание именно он. А перед этим я умудряюсь заметить, что его взгляд с поволокой, как будто и насколько сильно ты хочешь красной теплом. Вкратце вопрошает Ярослав Андреевич.